Однажды она открыла, что у Стасика есть знакомые, которых он в дом не приводит. Часто, если совпадали по времени, они договаривались встретиться после занятий на сквере у памятника голове Лохматого Карлы и шли куда-нибудь шляться. Летом катались на лодке по Комсомольскому озеру. Стасик сбрасывал рубашку и садился на весла, а она сидела напротив и чертыхаясь от раскачиваний, все же быстро и точно набрасывала его великолепный торс, широкий разлет грудных мышц, красиво развернутые плечи, крупную голову с густой копной русых волос. Денег в то время у них было навалом. Две стипендии, да Садовский подработок на мишках-мышках. Началось все со случайной копеечной халтуры разрисовать сказочными персонажами стенку летнего павильона в ближайшем детсаду. Но мишки и мышки, которых они со Стасиком от души наваяли в четыре руки за субботу-воскресенье, настолько пленили воображение и детей, и, главных воспитателей, что их дружную бригаду стали передавать из садика в садик, платили исправно, да еще и подкармливали манной кашей и казенным борщом. Запросы у обоих были мизерные сырки, дружба, пирожки с требухой по пять копеек, их каждый день часам к пяти вывозили на тележке к воротам мясокомбината, да лепешка с маслом, особенно если подсушить ее в духовке. Ну, если уж совсем разгуляться с гонорара за мишек мышек, то и пиво пару бутылок. За первый год в училище Вера вытянулась и повзрослела, так что это заметил даже Герман Алексеевич, когда весной они вдвоем навещали его в Янгиюле. — Стас, а Вера-то тебя переросла. Где — Где-где? Еще чего не хватало! — возмущенно крикнул тот. — А ну, поди сюда, Верка! Они встали рядом лбами друг в дружку, смешно касались носами. Так близко были его губы. Сантиметра на два. — сказал Герман Алексеевич. И Стасик очень смешно обиделся и дулся на нее весь вечер, пока пили в беседке чай с оладьями и айвовым вареньем. Вокруг лампочки над столом шуршали глухие баталии ночных бабочек. Две приняли мучительную смерть в глубокой миске в прозрачном и нежном озерце варенья, где плавали золотые в электрическом сиянии дольки плодов. Никогда позже. Вера не будет настолько чувствовать себя хозяйкой судьбы, как в те вольные, шумные и счастливые три года, когда мать держали в заперти. Дядя Миша худо-бедно еще жил в земной оболочке, а они со Стасиком были семья. И никто бы не поверил, что два юных взрывных и своенравных существа почти все это время прожили в одной квартире на расстоянии братской близости друг от друга. Да Вера потом и сама не могла этого понять и простить себе. А у Стасика понять и оплакать это совсем уже не оставалось времени. Так вот однажды она обнаружила, что у него есть неизвестные ей знакомые. Они шли вдвоем через сквер, и он все время озирался в поисках телефонной будки. Дважды уже попытались с испорченными автоматами. Стасик явно бесился и на вопросы огрызался. Наконец, в третьей будке телефон оказался действующим. Он вошел, сложил костыли парочкой, оперся сразу на оба, накрутил диск и минут пять говорил с кем-то странным тесным тоном, каким разговаривал, если злился на Веру или не хотел высказываться. Но особенно странным было то, что на том конце провода его... Вера близко стояла и доверчиво наблюдала этот разговор, вроде как передразнивали. Кто-то каркал, скрипел, явно издевался, а Стасик, вместо того, чтобы отбрить наглеца, как полагается, повесить трубку, плюнуть, Отвечал терпеливо и всерьез, да еще нервно постукивал ребром двушки по железной полочке. «А что, завтра не получится?» — говорил он. «Тогда послезавтра. Где обычно? Я все устрою. Он даст ключ». И в ответ опять его так же скрипуче гнусаво передразнили. «Кто это был?» удивленно спросила вера когда стасик вышел из будки одна знакомая ты не знаешь это девушка какую у нее да поколебавшись сказал он необычный голос больные связки и особенное строение носоглотки а почему ты ее никогда не приводил к нам зачем она из другой оперы еще бы согласилась вера приотстав от него и ощущая непонятную духоту в области диафрагмы, — Такое чудное сопрано! Зверек! Удивленно проговорил он, обернувшись, и легонько съездив лапой по ее запущенной, дикой, как говорил он, стрижке, — Тебя эти темы никак не должны касаться. — Значит, — сказала она, задыхаясь, — значит, когда ты сказал что едешь в пятницу к отцу, в Янгиюль, ты... — Не твое дело! — сухо оборвал он. — Ты? Ты мне врал? И растерянно остановилась, ничего не понимая. — Зачем? — Не твое дело! — крикнул он раздраженно. Тогда она резко повернулась и пошла в противоположную сторону безжалостно быстро, чтобы он не смог догнать. Он орал вслед, сначала что-то насмешливое, потом сердитое, приказным тоном. Она не остановилась. Нашел себе ручного зверька. И только когда на следующий день, взъерошенный, взбешенный, с бессонными тенями под глазами, он разыскал ее у дяди Миши во времянке и выволок чуть ли не насильно во двор, она с горьким удовлетворением позволила увести себя домой. Так она потрясенно для себя открыла, что любит его. Вернее, это была череда болезненных открытий. Оказывается, он был мужчиной, а не просто Стасиком. У него была женщина-красавица с мерзким голосом мультипликационной вороны. Он уходил к ней время от времени на ночь и что совершенно парализовала веру, она ощутила, что, оказывается, страшно, до спазма в горле ревнует его. И последнее чудовищное открытие она поняла, что, оказывается, может запросто убить ту другую. Видела ее в библиотеке и была сражена красотой и статью этого нетопыря в женском обличии, и даже знала как. Вот как мать зарезала дядю Мишу, крепко сжав рукоятку ножа, с сильным замахом погрузить его в еремную ямку. Несколько раз перед сном она мысленно целилась и попадала, но для этого надо левой рукой сильно отогнуть назад голову той. Выходит, она могла, оказывается, стать такой, как мать. А этого никак нельзя было допустить. Нет, нельзя. Главное для Веры было не стать такой. А вот какой ей стать, она еще не знала.